Студия «Медиакнига» представляет «Василий Сахаров. Когда пришла чума?» Читает актер Егор Партин. Глава 1 Для Андрея Ивановича Вагрина по кличке Вага день начинался как обычно. И ничего не предвещало беды. Он проснулся, плотно позавтракал и снова упал на кровать. Заняться было нечем, и срочных дел не предвиделось. За окном жаркий летний день и московская суета, которую Вагрин не любил, и в его душе царила тоска. Никуда не надо было спешить, и день обещал быть размеренным, долгим и скучным, а причина его плохого настроения простая — усталость. Завтра ему исполнится 40 лет, круглая юбилейная дата, и он ничего не хотел. По меркам обывателей у него было все, о чем многие могли только мечтать. Здоровье, квартира в центре Москвы, деньги, хорошая машина, маленькая уютная вилла в Испании и красивые женщины, которых Вагрин иначе как самками не называл и всегда покупал. А стимула двигаться дальше и к чему-то стремиться не было. Родители и старший брат давно умерли, а из близких людей остался только племянник Ванька который служил в армии. Поэтому он был один, катился по жизни, сшибая преграды, и пока еще не схлопотал свою пулю. Хотя чего -то только не пришлось испытать в жизни. И повоевать успел, и в криминальных разборках участвовал, и в горы лес и по лесам бродил, и в морские шторма попадал. В молодости это интересно, а сейчас его было трудно чем-то удивить, и все опостылило. «Жениц, что ли?» — задал он сам себе риторический вопрос. «Может, тогда что-то изменится?» «Кондра!» Она накатывала всякий раз перед тем, как судьба кидала Вагрина в очередную авантюру, и, подумав об этом, он улыбнулся. Волчье чутье подсказывало Андрею Ивановичу, что жизнь готовит ему новое испытание, и он был к этому готов. Хоть война, хоть разборка — «Что угодно, только бы начать движение к какой-то определенной цели». Неожиданно, вторя его предчувствием, зазвонил мобильник, и он увидел, что это Шарукан, старый приятель и работодатель. «А вот и приключение», — подумал он и ответил. «На связи?» «Привет», — в трубке напряженный голос Шарукана. «Ты в столице?» «Конечно». «Приезжай ко мне, я за городом. Соберется старая гвардия». Ты мне нужен. Все настолько серьезно. Более чем. Дело жизни и смерти, оно касается всех. Принял. Вагрин отключился, оделся, вышел из квартиры и через 10 минут был на стоянке возле дома. Зачем он понадобился Шарукану по паспорту Алексею Аскерову, неизвестно. Но если криминальный авторитет по совместительству депутат Государственной Думы и солидный бизнесмен зовет в гости, надо ехать. Он зря болтать не станет. На мгновение Вагрин замер на месте и посмотрел на свое отражение в лобовом стекле автомобиля. Широкоплечий, коротко стриженный блондин в светлом костюме улыбался, и Вагрин сам себе подмигнул, а затем сказал «Все путем, Андрюха. Есть еще порох в пороховницах». Сев в машину, он выехал из тесного арбатского дворика и направился в сторону Рублева-Успенского шоссе. Через час, на удивление быстро избежав серьезных пробок, Выбрался из столицы, подъехал к дому Шарукана и посигналил. Ворота открылись сразу, и Вагрин увидел охранников Аскерова – два здоровых бугая в одинаковых темных костюмах и с помповыми ружьями. Стволы обычно никогда не светились, но, видимо, Шарукан реально чего-то боялся. Он въехал во двор, посмотрел на машины, которые стояли перед домом, и покачал головой. Разговор в самом деле предстоит серьезный, и произошло что-то необычное. Ибо вся старая гвардия здесь. В холле его встретил хозяин, скуластый брюнет. На четверть татарин, на четверть поляк, на четверть башкир и еще на одну четверть украинец. Такие вот метаморфозы. Одет в дорогой костюм, под пиджаком что-то слегка выпирало, наверняка в наплечной кабуре пистолет. — Здравствуй, братка! — поприветствовал он Вагрина, и мужчины обнялись. — Здравствуй, Шарукан! — Проходи только тебя ждем». Аскеров провел Вагрина в гостиную, и на входе он остановился. Его цепкий взгляд скользнул по лицам гостей, которых он знал, и люди эти были в большинстве непростые. Можно говорить прямо — опасные. Такие же, как он и Шарукан. Возле окна два закадычных друга — Серж и Утес. В далеком прошлом спецназовцы ГРУ, которые после увольнения из армии открыли собственное сыскное агентство. Бизнес не пошел, и друзья переквалифицировались в киллеров. Работали они не только в России, но и за рубежом, а затем остепенились, открыли спортивный зал для богатых клиентов и обзавелись семьями. Однако хватку «Серж» и «Утес» не потеряли. И со своим постоянным работодателем Шаруканом поддерживали теплые дружеские отношения. Не приятельские и деловые, как это с Вагриным, а именно дружеские – На диване перед телевизором, попивая баночное пиво, расположился вепрь, громила под 2 метра ростом. Он из спортсменов, борец. В 90-х ходил под Любрецкими и в разборке схлопотал пулю. По этой причине, когда примчалась милиция, не успел удрать, был схвачен и отправился на нары. Отсидел 4 года, а затем каким-то образом вышел на Шарукана, показал себя в деле и одно время возглавлял его охрану, внешний круг из быков. А пару лет назад вепрь куда-то пропал. По предположению Вагрина, завалил кого-то по приказу своего начальника и спрятался в провинции. Рядом с вепрем в кресле, закрыв глаза, находился еще один интересный субъект. Худой, словно палка. Лицо с заметным желтоватым оттенком, на левой руке нет двух пальцев. Его позывной — наемник. «Непоседливый человек, убийца и шпион». Успел побывать в Африке, в Латинской Америке, в Азии и Европе. По слухам, у него есть семья, которая проживала в Германии. Но это только слухи. Скорее всего, он одиночка и с Шаруканом Душегуб пересекся во время войны с Крапом. Был такой воровской авторитет в 90-х. Прибыл в столицу, сколотил группировку и наехал на Аскерова, который только-только начал набирать вес. Наверное, он считал, что сможет легко задавить молодого и борзого Шарукана. Вот только вор ошибался, поскольку в Москве его сибирский авторитет ничего не значил. И в ходе трехдневной военной кампании, во время которой Вагрин работал совместно с наемником, его банда была уничтожена. Кого убили, кто-то исчез без следа, а кого-то менты по наводке конкурентов приняли. После чего Краб снова отправился на зону и во время этапирования был застрелен конвоиром. Такие вот люди собрались у Аскерова а помимо них были и малознакомые, с которыми Вагрин сталкивался редко. Слегка полноватая дамочка, привлекательная блондинка с весьма недурственным бюстом, Алочка Смирнова, любовница Шарукана и его подпольный казначей. Пара молодых парней, родственники Аскерова по материнской линии, приехали с Украины. Средних лет интеллигент, главный медик команды Валерий Ильич Арцыбашев. И пожилой дядечка, почти старик, длинноволосый и совершенно седой. Это крестный Аскерова. Очень близкий ему человек, вор в законе Миша Колыван, который несколько лет назад отошел от дел. Именно с его подачи Шарукан стремительно приподнялся после возвращения из армии, где вместе с Вагриным служил в одном разведвзводе. А потом начал развивать криминальные таланты, за год отбил себе несколько кормушек и заимел нехилый авторитет. Итого, вместе с хозяином дома, одиннадцать человек. «Проходи, проходи», — Аскеров слегка подтолкнул Вагрина в спину и усмехнулся. «Не стесняйся, все свои». Сделав пару шагов вперед, Андрей Иванович кивнул и поприветствовал честную компанию. «Добрый день, господа и дамы», — кто-то ему ответил, но большая часть промолчала. «Надо сказать, что ближние люди Шарукана недолюбливали Вагрина». Для них он темная лошадка и человек со странностями, сам себе на уме. от чего не понимаешь, того опасаешься. И его считали личным ликвидатором Шарукана, что было близко к истине. Они — клан хищников, а Вагрин рядом. Вроде бы свой, но в то же самое время отдельно. И если бы не Шарукан, который никогда не забывал, как Вагрин вытащил его раненого из-под огня духовского пулемета, они бы давно его загрызли». Впрочем, это не важно. Вагрин присел рядом с Вепрем и приготовился слушать Шарукана. Интересно же, ради чего сбор? А он время не тянул, включил новости, выбрал американский канал, а там опять разговоры про эпидемию. Почерневшие трупы в ужасных струпьях и гнойниках, вооруженные полицейские кордоны, солдаты национальной гвардии и много военной техники, переполненные полевые госпиталя и больницы — Горящий Нью-Йорк, сюжеты из Лос-Анджелеса, Филадельфии и Бостона, банды мародеров, озабоченные политики и ученые мужи в белых халатах, которые уверяли население, что ситуация под контролем, и лекарство вот-вот появится. Новостной канал смотрели несколько минут, после чего Аскеров выключил телевизор и сказал: «Значит так, друзья мои, слушайте, запоминайте и не говорите потом, что ничего не слышали». Пару недель назад один сумасшедший тип, некто Фредерик Стюарт, сотрудник школы общественного здравоохранения Роллинса, смог проникнуть в лабораторию CDC. Это центр по контролю и профилактике заболеваний рядом с городком Друид-Хиллс, неподалеку от Атланты. Он когда-то там работал, но у доктора поехала крыша, и его отстранили. Вот только он не успокоился и смог похитить модернизированный вирус черной оспы. По сути, это боевой вирус-модификант, и он уже в бою. Сумасшедший доктор распылил вирус над Нью-Йорком, и спасения от него нет. Не существует вакцины и чудодейственных лекарств. Мир никогда уже не будет прежним, и грядет апокалипсис. Это я заявляю вам не только как ваш друг, но и как депутат, который вчера вечером присутствовал на закрытом заседании одной хитрой комиссии, где обсуждалась данная проблема. Аскеров прервался, и Миша Колыван поторопил его. «Короче, что ты предлагаешь?» «Мое предложение в следующем. Необходимо затихариться и отсидеться подальше от людей в укромном месте». Шарукан усмехнулся и добавил. «Такое место имеется. Как вам известно, одно время я обредил тем, что наступит апокалипсис, война придет, землетрясение случится, потоп всех накроет, прилетят инопланетяне или в землю ударится крупный метеорит». Поэтому готовился к подобному варианту. Однако потом перерос эту чепуху и все забросил. А теперь, как выясняется, зря. «Что за место?» Следующий вопрос задал Утес. Старый военный бункер на севере, если быть точнее, в Ненецком автономном округе, была когда-то у наших вояк идея основать заглубленный командный пункт для особо важных персон. И бункер почти построили. Потом перестройка... Объект бросили, и пару лет назад я вполне официально выкупил его у Министерства обороны. После чего на базе провели ремонт, модернизацию и создали склад. Кстати, он кивнул в сторону Вепря. Наш корешок жил там долгое время и отвечал за состояние бункера. Вепрь кивнул и пробурчал. «Так и есть». Аскеров продолжил. «Что будет дальше, я вижу четко. Эпидемию не остановить, ее даже сдержать не получится». Первые зараженные уже в России, в Москве, в Питере и Новосибирске. Мир замер перед бездной, и вскоре все покатится в тартарары. Миллиарды умрут, миллионы выживут. Все или почти все достижения цивилизации будут забыты, и люди начнут убивать друг друга за патроны, за топливо, за одежду и транспорт, а то и просто ради прихоти». Для меня это непреложный факт, но я надеюсь, что наступит день, и человечество снова вернет себе былое величие. Когда это произойдет, неизвестно. Однако я хочу, чтобы наши дети уцелели, не только мои, но и ваши. Поэтому собрал вас, людей, которым могу доверять, и делаю предложение отправиться со мной. У кого есть вопросы, задавайте. Руку поднял Арцебашев. «Разрешите?» «Да», — Шарукан кивнул, — «это точно, что зараженный уже в России?» «Точно. Много?» «Уже больше сотни только зарегистрированных случаев. Что планирует правительство?» «Ничего. В высших эшелонах власти царит растерянность. Президент и министры собираются бежать. Как и я, они намерены пересидеть опасное время в убежищах. Благо, укромных и безопасных мест хватает. Страна у нас огромная». На Алтае, говорят, целый подземный город есть. А помимо того, существует множество секретных объектов, бункеров и пещер, так что народу уцелеет немало. «А как же простые люди?» В растерянности доктор развел руки. Шурукан поморщился. «Граждане страны будут предоставлены сами себе. Лекарства, как это уже было сказано, нет и не предвидится. Миллионы людей не спрятать, для этого нет возможности. Следовательно... Уцелеют только богатые, удачливые и счастливчики, имеющие иммунитет. По прогнозам наших ученых, которые связались с американскими коллегами, таковых будет 5-8%, не больше. А Что известно про вирус? Как он распространяется? Вирусная инфекция передается воздушно-капельным путем и через кожу. Бактерии могут жить сами по себе в частичках кожи не менее полугода. Больные умирают на пятый-шестой день, даже те, кто имел прививку, и им ничто не помогает. Ни хваленный метисазон, ни мощные антибиотики, ни плазмоферез, ни ультрафильтрация, ни введение коллоидных растворов. Американская медицина без преувеличения, наверное, самая лучшая в мире. Но и она ничего не может противопоставить вирусу. До сих пор нет ни одного человека, кого бы предъявили как пережившего седьмой день, А количество зараженных людей, каждый из которых становится вибриононосителем, растет в геометрической прогрессии. Такова информация, которой я владею. Прогнозы есть, когда вирус накроет Москву? Самые приблизительные. Через пару дней правительство будет вынуждено объявить, что мы тоже под угрозой. После чего наступит хаос, и город попытаются закрыть. Хотя бы частично. Осталось 48 часов максимум. И это время необходимо использовать с полной отдачей. Доктор кивнул и сказал. — У меня вопросов больше нет. — Кто следующий? Шарукан посмотрел на своих верных товарищей. — Пожалуй, что я. В разговор вступил наемник, который несколько секунд помолчал и спросил. — Почему ты решил спасать именно нас? — А тебя что-то не устраивает? Аскеров сделал к нему шаг и навис над наемником. — Все в порядке, Шарукан. Убийца поморщился и пожал плечами. «Просто разобраться хочу. Сам посуди, ты имеешь базу, деньги и ресурсы. Мы под твоим командованием. Но вот в чем заковыка. В этой комнате собрались не самые смирные люди. Честное слово, тебе проще набрать работяг, которые слово поперек не скажут. С ними спокойнее». «Ты прав», — Аскеров улыбнулся. «Проще взять послушных рабочих, может быть, даже с семьями». Однако мне нужны не просто болванчики, а соратники, товарищи, друзья. Я вижу общую картину того, что произойдет, но не знаю, что ожидает нас в будущем. Поэтому требуются люди, которые умеют не только работать, но и стрелять, самостоятельно принимать решения и выживать. А работников наберем, не переживай. Такое объяснение тебя устраивает? — Волне. Наемник замолчал и снова вопрос задал Клыван. «Когда мы должны выдвинуться?» «Завтра в полдень. Общий сбор с семьями и детьми. Здесь, у меня. Брать только близких. Лишние вещи бросить, новые добудем. Вылет в тот же день». «Куда летим?» «В Нарьян-Мар.» «А дальше?» «Колыван», — Шарукан поймал взгляд своего наставника. «Ты знаешь, что я тебя уважаю». Но координаты бункера сообщу только в воздухе. Перестраховываешься? Да. Что же, это твое право. Лично я тебе верю, тем более, что сам про эпидемию уже кое-что слышал. И ты не первый, кто предупреждает об опасности. Поэтому отправлюсь с тобой. Мне-то что? Я старый, но у меня внуки. Ради них я обязан жить. Это правильно. Пауза. Все молчали, и наступила очередь Вагрина. Насколько велик бункер? Сколько людей примет? 120 человек смогут без особых проблем прожить три года. Серьезно? А как с припасами? Все есть. На 5 лет. Одежда, снаряжение. Кое-какие запасы уже сделаны, но сегодня и завтра закупим еще. Топливо? Есть. Связь? имеется мощная радиостанция и соединение со спутником. Транспорт без проблем. Трактора, вездеходы и даже пара БТРов. А не вдалеке ангар. Там вертолет, а также катер. Что за вертолет? Ми-8 гражданский. Ты ведь умеешь им управлять? Занимался в авиаклубе. А как с оружием? Договорено. Перед самым отлетом привезут сотню автоматов, карабины, СВД, гранаты. РПГ-7, РПО и мины. Откуда такое богатство, не скажешь? Пока нет. А по деньгам что? Может, нам сброситься в общую копилку? Аскеров махнул рукой. Забей. Скоро деньги превратятся в пустые фантики, просто цветные бумажки. Ладно. От нас что-то требуется дополнительно? Я уже сказал, что ничего. Главное — люди. Так что готовьтесь и собирайтесь. Кивком обозначив, что все понял, Вагрин замолчал. Дальше Шарукану задавали вопросы другие участники собрания, но он их не слушал, а размышлял. Шарукан не врал. Он мог ошибаться или преувеличивать опасность грядущей катастрофы, но Аскеров был уверен в том, о чем говорил, и Вагрин ему поверил. В конце концов, он ничем не рисковал, следовательно, мог позволить себе поездку на север. Будет эпидемия или нет, он в безопасности. А вернуться никогда не поздно. Поэтому предложение Аскерова нужно принимать. Конечно, Вагрин индивидуалист и мог выбрать свою тропку. Шансы на выживание у него были выше среднего, и можно залечь где-то в Подмосковье или дальше, выкопать блиндаж в укромном месте, сделать запасы и наблюдать за апокалипсисом со стороны. Или отправиться на Урал, пока самолеты летают, залечь в горах и пересидеть в чуму. Но как долго он сможет выжить один? Месяц? Два, три, это без проблем, а дальше-то что? Наступит зима, и сидеть в дебрях одному неинтересно, скучно и опасно. Случись что, и помочь некому. А в бункере, если все сделано по уму, тепло, безопасно, сытно и есть с кем поговорить, опять же бабу можно взять с собой, знакомых красоток хватает. Глядишь, ребенка родит. А еще есть племянник, которого бросать не хотелось, ведь это единственный родственник. Тем временем обсуждение будущего побега из цивилизованного мира подошло к концу, и Аскеров, повысив голос, спросил. «Итак, кто со мной?» — отозвался Колыван. «Ты мое слово слышал. Если есть список, пиши меня и двух мальчишек, 10 и 9 лет. Со мной еще воспитательница». При этом он так усмехнулся, что всем стало ясно, воспитательница нужна старому авторитету не только для ухода за детьми, но это его дело, личное. Следующим высказался Утес. «Мы с Сержем принимаем предложение. Со мной брат, трое детей и две женщины. С Сержем жена, мать и две дочери». За ними высказался Вепрь. «Моя семья уже на базе. Кроме меня баба, сын и дочь». Далее очередь наемника. «Я с вами. Буду один». Потом слово сказала Аллочка Смирнова. «Принимается. Я с матерью и отцом». Тишина. Все посмотрели на доктора, и Арцыбашев покачал головой. «Как хотите, а я останусь. Если эпидемия будет, врачи больше нужны здесь». «Ильич, не дури». Аскеров подскочил к нему и встряхнул доктора за плечи. Арцыбашев высвободился из захвата и покачал головой. «Нет». «Это твое последнее слово». «Последнее». «Ну и дурак. Ты понимаешь, что второго ж такого шанса не будет». «Понимаю». Но иначе поступить не могу. Вам-то что? Вы люди тревожные. Наверное, вам лучше на севере спрятаться, меньше крови прольется. А я не могу уехать, просто не могу, иначе меня совесть загрызет. При таком раскладе на сутки ты мой гость. Доктор поморщился и согласился. Как скажешь. Молодец, доктор, — подумал Вагрин, глядя на Арцебашева. Пожалуй, он единственный, кто поступает не по здравому рассуждению а по зову сердца. Жаль его. Пропадет. Так всегда идеалисты погибают первыми. Как знаешь. Шарукан отступил от врача и спросил его. Надеюсь, ты осознаешь, что лишнего болтать не надо. По крайней мере, пока мы не покинем Москву. Не мальчик. Знаю, что бывает, когда язык развязывается. Вот и ладно. Тяжело вздохнув, Аскеров посмотрел на Вагрина. Андрюха... «А ты что скажешь?» «Я с вами. Буду с племянником и женщиной». «Добро». Депутат еще раз оглядел соратников и сказал. «Что касается меня, со мной охранники и техники, а также супруга, дети и родня. Больше 30 человек. Это для начала. Потом еще поселенцев подвезем, коли понадобится. И Я так думаю. А пока расклады такие. Встречаемся завтра, в полдень. Про наши планы не болтать». Правительству, милиции и спецслужбам не до нас, но осторожность необходимо соблюдать. Вдруг появятся конкуренты, которым мой бункер тоже стал интересен.